Свет проникал только через вход. это Беляев не обратил внимания, он же отыскал ящик с столом и сверлил пирочинным ножом, похожий на мылый брусок. — Товарищ лейтенант, козырек обвалился, — сказал Ильюхин. Только тогда Беляев обратил внимание на тишину. Он посмотрел на солдат. Откуда-то сверху через щель между осевшими бревнами наката падала полоса света. — Без приказа нельзя отходить, так сказано в боевом уставе. Это касается меня. Вам приказываю покинуть ЗОД, забрать всю исправную матчасть и отходить на ротный наблюдательный пункт. Остаюсь с вами. Кто это сказал? Беляев старался разглядеть солдат через полоску света. Я сказал, отставить, товарищ Грузлов. Примите командование взводом. Солдаты стояли. «Выходи все!» — крикнул Беляев. Он некоторое время прислушивался к возне в проходе, потом снова от всего отключился. Он никак не мог приладить гвоздь во взрыватель от гранаты, глубоко вставленный в тул. То вытащенные из ящика гвозди не подходили по диаметру, то гвоздь оказывался кривым, и Беляеву приходилось его выпрямлять. Его внимание отвлекла очередь из автомата в проходе. Пятя с спиной в блиндаж вошел Кривошеев. — Где остальные? — спросил Беляев. — Не знаю. Беляев не стал ничего уточнять. Он поставил ящик столом в нишу под перекрытием, сбросив на землю котелки. Снаружи сыпались очереди немецких автоматов, и пули залетали в блиндаж. Послышался крик. — Рост, сдавайся! — Есть носовой платок, — спросил Беляев. — Цепляй на банник и выстави в проход. — Быстрей, быстрей! Только теперь, глядя, как Кривошеев привязывает к палке платок, Беляев ощутил время. Он ждал. Кривошеев выставил в проход банник и оглядывался на лейтенанта. «Отвернись! Отвернись!» — закричал Беляев. Снаружи тоже закричали, потом стали слышны шаги. Совсем близко раздался голос. «Выходи! Шналь! Шналь!» «Выходи! Быстро!» — скомандовал Беляев. в боком протиснулся в проход, неся перед собой палку. Беляев мельком глянул на фиолетовые дульцы взрывателя. Стоило нажать рукой, и все взлетит на воздух. Но Беляев вдруг понял, что нажать рукой на гвоздь не решится, оторвет руку, как будто теперь это имело какое-то значение. Он медленно нагнулся, поднял с земли доску, подождал, прислушиваясь к голосам немцев, пытаясь определить, сколько их собралось вокруг дзота. Судя по голосам, немцы галдели вокруг Тивошеева. Кто-то кричал, свесившись в проход. — Шнель, шнель, кто есть, кто? Беляев размахнулся и сильно ударил по шляпке гвоздя. Глава 14. Старшие группы Иванов, чернявый солдат с хищным носом, вел свою группу, избегая встречи с немцами. У бойцов не раз замирало сердце, когда в кустах мелькали пятнистые фигуры. Но встречались по пути и такие глухие и тихие места, что, казалось, засни в этих балочках-зарослях, и никто тебя не найдет, никто не тронет. Иванов вывел солдат за линию боя. Шум сражения остался позади. Там отдельными островками возникали разрывы. С высоты на высоту протягивались длинные нити трассирующих пуль. Здесь было тихо. Иванов понял, подойти к дзоту им не удастся, и повел солдат прямо к мосту. Солдаты разговаривали. До Иванова долетели слова. «Это какой же Беляев, я что-то не примечал его». Это да такой белявый, лицом чистый, как раз по фамилии. Ну, тот еще что, когда на погрузку шли, с интендантом за сахар ругался. Сахар, что ли, его взводу не дали? Разговорились, слаборвал Иванов, поводя беспокойными горячими глазами. По сторонам гляди, не к тещи на идем. Перешли шоссе, перевалили через балку, и когда поднялись на гребень, увидели речку. Перед самой вершиной Иванов припал к земле и, тихонько раздвигая кусты, заглянул вниз. Заглянул и назад, потом снова заглянул. До моста было метров двести. Человек тридцать немцев накрывали на стил. Под офицер стоял на этом берегу и, как казалось, смотрел на Иванова. Неподалеку чернили три горелых танка, а в воде торчала башня четвертого. На ней пристроился немец с пулеметом. «Станови ручной пулемет». Злым шепотом распорядился Иванов и тотчас повторил «Да остановись скорей!» Длинная очередь сдула немцев с недостроенного моста, но Беляев уже не слышал ее.